610. Вы во мне, но во мне без себя. Красотою утверждается и красотою совершается продвижение. Познавание красотою. Приложи усилия к тому, чтобы разредить плотную материю. Мой красотой победи мир. Через нее, через красоту, радость идет, и у нас и мир ваш. Тело красоты есть тело огненное стихии огненной сферы беспредельно, но ограничены сферы других стихий, то есть царство стихий земли, воды и воздуха. И еще я отказываюсь от красоты, которая не приносит людям счастья и радости».